Майкл издаст жующий звук, и я снова засмеюсь жутким смехом. Мы проведем еще его на шаг вперед и скажем, «Вы продолжили путь по чертогу крови и кишок, входите, если осмелитесь». И попали в паутину гигантского трехногого паука, который, пока я говорю, идет по вашей руке и ищет, куда бы вас укусить. Тут я наброшу на лицо посетителя сетку для волос, купленную в салоне красоты Нита». А Майкл положит на его руку лисий воротник своей мамы. Вот блюдо с медвежьими родинками, которые отвалились от ужаса. Пока мы не нашли ничего похожего на родинки, но продолжаем поиски. Тойти спокойно. Знаменитая Эстера Живая Змея, мадам Бадзинни, поднимается у вас по руке. Мы взяли пять сосисок и воткнули На конце пару зубочисток в качестве зубов. Дождемся ночи и склеим их, чтобы получилась длинная змея. А теперь окончательный, предельный супер-ужас всех времен. Приготовьтесь и помните, устроители не несут ответственности за инфаркты. Вот горсть червей и личинок, только что вынутых из живота человека, умершего от чумы. Это будет спецзаказ для Кей Боб Бенсон. Поздравляем, вы до сих пор живы, но вы еще не взглянули в лицо ужасной мадам Бадении. Майкл сдернет с посетителя повязку, а я подсвечу фонариком себе под подбородок и завяжу. Ну как, не дурна? Все это будет очень правдоподобно. Мы даже горячую воду в комнате приготовим, чтобы сердце и кровь были теплыми. А мама Майкла до сих пор на него злится, потому что накануне мы у них дома искали подходящий для крови продукт и не сразу остановились на томатном супе Campbell, а сначала попробовали свекольный сок. Но он оказался слишком жидким. Остатки свеклы и сока Майкл выбросил в туалет. Куда через несколько минут зашла мама Майкла. Когда она закончила свои дела, мы услышали её крик, чтобы Майкл срочно привёл отца, и она продолжала кричать: "О, Господи, о, Господи!" снова и снова. Папа вбежал к ней и тоже принялся кричать. Короче, Майкл забыл спустить воду. Вот она и подумала, что умирает или ещё чего. 1 ноября 1952 года. В день всех святых папа и Джимми Сноу Пришли после уроков в школу, соорудили из одеял и покрывал шикарную комнату и повесили вывеску. Внутри было темно и хорошо. Мы принесли все наши ужасы и горячую воду, чтобы подогреть кровь и сердце маленького ребёнка. Я заставила Майкла пять раз повторить его роль. Свою я знала. Джимми сдержал слово и привёз мне настоящий тризубец. Папа заехал в ночной клуб Элита, и я забрала пакет, который заказывала у Пичи Уйгам. На пичи всегда можно положиться, она отличная бизнесменша. К пяти я была в костюме дьявола, и два часа я не могла сесть, иначе хвост повялся бы. На вечеринку нас отвезла мама Майкла, и я, наконец, увидела его костюм, который он держал в секрете. Он нарядился пиратом с черной повязкой на глазу. Если спросите мое мнение, можно было и чего поинтереснее придумать. Мы еле засунули трезубец в машину, но справились». Я всю дорогу стояла на заднем сиденье, блюла свой хвост. Для своих лет я довольно высокая, поэтому мне пришлось немного наклониться. Мама Майкла вела машину со скоростью черепахи. Я думала, мы никогда не доедем. Когда доехали, придурошный Майкл так разволновался, что не дождался, пока я вытащу пакет отрезубец, и захлопнул дверь, прищемив мне хвост, как что он так и сломался. Я даже миссис Андервуд его показать не успела. Видели бы вы костюмы, в которых явились картофельно-креветочные детки. Там было не одно привидение, а 100. Один дурак нарядился в паломника. Была ведьма и пугола, а маленький лысый мальчик из моего класса, Вернон Музбергер, пришёл в образе злобной картофелины. У этих людей одна картошка на уме. Кейбо Бенсон вырядилась доброй феей. Этот костюм ей шили по спецзаказу в Меридиане. Костюм занял первое место, естественно. Чего можно было ожидать со сломанным хвостом? Но миссис Андервуд сказала, что я очаровательна. Она была очень красивой в голубом свитере с вышитыми инициалами S.A. Там был мешок мелочей, которые можно вытаскивать за 10 центов. Мне достался paddleball. Ракетка с привязанным шариком.